Глава восьмая. Здесь я считаю нужным взять минутную паузу. Сверившись собственной памятью и дневниковыми записями Пенелопы, я не вижу нужды долго задерживаться на промежутке времени между появлением мистера Френклина и днем рождения мисс Рэйчел. По большей части, дни текли, не принося событий достойных пера. С вашего позволения с помощью Пенелопы Я упомяну здесь лишь некоторые даты, оставив за собой право вернуться к каждодневному повествованию с того момента, когда «Лунный камень» стал главной заботой каждого человека в нашем доме. Вернемся назад, к бутылочке приторно пахнущих чернил, подобранной мной на дорожке во время ночной вылазки. На следующее утро, 26 мая, я предъявил мистеру Френклину реквизит фокусников и рассказал ему то, что уже сообщил вам. Он выразил мнение, что индусы мало того, что прятались около дома, очевидно, глупо верили в свое колдовство. Будто пассы над головой мальчика и чернила на его ладони позволяли видеть людей и предметы в недосягаемости человеческих органов зрения. «И в Англии, и на Востоке есть те», — сообщил мистер Фрэнклин, — Кто практикует этот любопытный фокус, правда, без помощи чернил, и называет его каким-то французским словом, похожим на ясность видения? «Можете не сомневаться», — закончил он. «Индусы загоди решили, что мы держим алмаз в доме, и привели своего мальчика ясновидца, чтобы тот показал им, где он лежит, если бы у них получилось забраться в дом вчера ночью. Вы полагаете, они повторят попытку, сэр?» Это зависит от реальных способностей мальчика. Если он действительно способен увидеть, что алмаз лежит в стальном сейфе банка Фризигола, новых появлений индусов можно пока не опасаться. А если нет, у нас появится еще одна возможность поймать их в кустах в одну из ближайших ночей. Я был почти уверен во втором, но, как ни странно, этого не случилось. Или фокусники пронюхали в городе, что мистера Фрэнклина видели в банке, и сделали правильные выводы. Или мальчишка действительно увидел алмаз там, где он теперь хранился, во что я наотрез отказываюсь поверить. А может, по чистой случайности, но в течение нескольких недель, оставшихся со дня рождения мисс Рэчел, ни один индус и носа не показал около нашего дома. Фокусники занимались своим ремеслом в городе, а мы с мистером Френклином ждали новых событий, в решимости не открывать наши подозрения проходимцам раньше времени. Я рассказал о том, как отнеслись к событию обе стороны, а более об индусах мне нечего добавить. 29 мая мисс Рэчел и мистер Фрэнклин нашли новый совместный способ убивать оттягивающим руки время. Подробное описание их развлечения приведено здесь не случайно. Вы увидите, что оно повлияло на дальнейшие события. Люди благородных крови идя по жизни, спотыкаются о крайне неудобный камень, собственную праздность. Свою жизнь они по большому счету проводят в поисках, чем бы таким заняться. Любопытно наблюдать, особенно в том случае, когда господа мнят себя интеллектуалами, как часто они, очертя голову, предаются какой-нибудь безобразной затее. В девяти из десяти случаев они кого-нибудь мучают или что-нибудь портят, твердо уверовав, что развивают собственный ум, в то время как на самом деле просто устраивают в доме беспорядок. Я наблюдал, как и леди, увы, и джентльмены день за днем расхаживают с пустыми коробочками, ловят тритонов, жуков, пауков и лягушек, а вернувшись домой протыкают несчастных булавками или режут без зазрения совести на мелкие кусочки. Нередко можно видеть, как молодой барин или барышни пялится в лупу на паучьей внутренности, как побывавшая в их руках лягушка без головы ковыляет по лестнице, и если вы спросите, чем вызвана такая бессердечная жестокость, вам ответят, что ребенок проявляет наклонность к естественным наукам. В другой раз можно наблюдать, как они губит прекрасный цветок, тыча в него из праздного любопытства острыми инструментами, выясняя, из чего он сделан. Станет ли цветок красивее, будет ли он приятнее пахнуть, если они это узнают? Что вы? Бедняжкам надо чем-то занять время, разве вы не видите? Им просто надо занять свое время. В детстве вы копались в грязи или пили куличи. Теперь вы подросли и копаетесь в гадкой науке, расчленяете пауков, портите цветы. Что в одном, что в другом случае разгадка заключается в том, что вам не о чем думать вашей бедной пустой головой, а у ваших бедных праздных ручонок нет никакой работы. И вот вы уже мажете краской холст и разводите вонь на весь дом или держите в стеклянном ящике с грязной водой головастиков, от которых всех в доме мутит, или на каждом шагу откалываете и собираете кусочки камней, из-за чего еда хрустит на зубах. Или пачкаете себе пальцы, вообразив себя фотографом и урода и лица всех домочадцев. Несомненно людям вынужденным зарабатывать на жизнь одежду кров и пищу, подчас бывает тяжело. Однако сравните самую тяжелую паденную работу, которую вам доводилось сделать, с той праздностью, что рассекает цветы и ковыряется в животе у пауков. И вы поблагодарите вашу судьбу за то, что у вас есть о чем думать и что для ваших рук имеется, «Настоящее занятие. Рад сообщить, что мистер Френклин и мисс Рэчел хотя бы никого не мучили. Они ограничивались созданием беспорядка и надо отдать им должное, испортили всего лишь облицовку двери. Всесторонний гений мистера Френклина попробовал на зуб все на свете, не пропустив в том числе декоративную живопись. Он сообщил нам, что изобрел новый состав для разжижения краски, который называл «связующее» из чего оно состояло мне неведомо, но главное свойство могу описать в двух словах. Состав вонял. Мисс Рэйчел не терпелась испробовать новую технику. Мистер Фрэнклин послал в Лондон за материалами, смешал их и развел такую вонь, что расчихались собаки. Он повязал вокруг платья мисс Рэйчел передник и нагрудник и усадил ее за раскрашивание двери ее личной маленькой гостиной которую, видимо, не сумев подобрать подходящее английское слово, она называла будуаром. Парочка начала красить дверь с внутренней стороны. Мистер Фрэнклин пемзой соскреб с нее прекрасный лак, чтобы, по его выражению, подготовить рабочую поверхность. Затем мисс Рэчел под надзором и при помощи мистера Фрэнклина покрыла ее узорами и фигурами. Грифонами, птицами, цветами, купидонами и тому подобными вещами с рисованными с картин известного итальянского художника, чье имя я запамятовал. Кажется, того самого, что весь мир завалил Мадоннами и водил шашни с дочерью пекаря. Если называть эту роспись работой, то продвигалась она медленно и была грязной. Однако юная леди и джентльмен, казалось, ни капли не уставали ей заниматься. В любое время, если не катались верхом, не принимали гостей, не трапезничали и не пели дуэтом, Они сидели голова к голове и с долготерпением пчелок портили дверь. Как бишь звали того поэта, что сказал «Сатана всегда найдет дурное занятие для праздных рук». Нет ничего правдивее, как если бы он занял мое место и своими глазами увидел мисс Рэчел с ее кистью и мистера френклина с его связующим составом. Очередной день достойной упоминания пришелся на воскресенье 4 июня. В тот вечер мы в людской впервые обсуждали один хозяйственный вопрос, который, как и покраска двери, сыграл свою роль в грядущих событиях. Видя, какое удовольствие мистер Фрэнклин и мисс Рэйчел находили в обществе друг друга, какой прелестной парой выглядели во всех отношениях, мы, разумеется, начали пересуды о том, не найдут ли они общий язык помимо разукрашивания двери. Одни предсказывали, что свадьбу сыграют еще до конца лета, другие со мной во главе признавали, что мисс Рэчел, возможно, и выйдет замуж, но только сомневались по причинам, которые я вскоре назову, что женихом будет мистер Фрэнклин Блэк. В том, что мистер Фрэнклин был влюблен, любой, кто его видел, не мог сомневаться. Понять намерение мисс Рэчел было труднее. Окажите мне честь представить ее, и тогда уж решайте сами. «Приближалось 21 июня. Юной госпоже исполнялось 18 лет. Если вам нравятся брюнетки, которые, я слышал, вышли из моды в этом беспутном мире, и если вы не придираетесь к росту, поручусь, что вам не приходилось видеть девушку прелестнее мисс Рэчел. Невысокого росточка, худенькая, но прекрасно сложенная с головы до ног. То, как она садится, встает и особенно ходит, У любого мужчины в здравом уме не оставило бы сомнений, что прелестями своей фигуры, если будет позволено так выразиться, она обязана плоти, а не платью. Таких черных волос я ни у кого не видел. Под стать им были глаза. Должен признать, что нос ее невелик. Губы и подбородок — нектар богов, по выражению мистера Фрэнклина. Цвет лица, согласно тому же авторитетному источнику, теплотой не уступал солнцу, имея при этом одно существенное преимущество, на него всегда приятно было смотреть. Прибавьте ко всему, что головку она держала прямо как стрела, смело, одухотворенно, благородно, что голос ее был чистый звонок, как металл, улыбка, не успев появиться на губах, рождалась сначала в глазах, и вот вам живой портрет в полный рост. А как же характер? Неужели у очаровательного создания не было никаких изъянов? «Изъянов у нее не больше и не меньше вашего, мадам. Если говорить серьезно, то милая и прекрасная мисс Рэчел, наделенная массой изящества и привлекательности, имела один существенный недостаток, который меня побуждает упомянуть строгая беспристрастность. Она отличалась от других девушек ее возраста независимым складом ума и упрямством, позволявшим ей выступать против общепринятой моды, когда-то ее не устраивала. В мелочах подобная независимость была даже хороша, но в серьезных делах, на взгляд миледи и на мой тоже, заводила ее слишком далеко. Она имела собственные суждения, что редко встречается у женщин в два раза старше ее, Никогда не спрашивала ни у кого совета, не объявляла заранее, что намеревается сделать, никому даже матери не доверяла секреты и личные тайны. В большом и малом с теми, кого она любила, и с теми, кого ненавидела, делая и то, и другое с полной самоотдачей, мисс Рэчел всегда шла своей дорогой и полагалась и в радостях, и в печалях только на себя. «Я много раз слышал от Миледи, лучшая подруга Рэчел и ее наихудший враг – она сама. Сделаем еще одно добавление, и на этом закончим». При всей его сдержанности и своеволии в характере Рэчел не было ни капли фальши. Я не помню, чтобы она хоть раз нарушила данное слово или сказала «нет», подразумевая «да». В детстве, как я помню, эта добрая душа не раз брала на себя вину и наказание за прегрешение товарок, которых любила. Если находили истинного виновника и ее призывали к ответу, она все равно не признавалась. Но и лгать никому не лгала. Просто смотрела вам в лицо, упрямо трясла маленькой головкой и повторяла «не скажу». Когда ее наказывали за дерзость, просила прощения за свою не скажу. Но даже посаженная на хлеб и воду все равно молчала. Своевольная, чертовски своевольная натура, но в то же время ангельская. Каких не сыскать на этом свете? Вы усматриваете здесь противоречие? В таком случае шепну вам на ухо. В ближайшие сутки, как следует, понаблюдайте за своей женой. Если ваша лучшая половина за это время не выкажет каких-нибудь противоречий, помоги вам Бог. Вам досталось в жены ища Диада. Теперь вы знакомы с мисс Рэйчел, что вплотную подводит нас к вопросу о том, как юная леди смотрела на замужество. 12 июня моя хозяйка отправила письмо некому джентльмену в Лондоне с приглашением приехать на встречу дня рождения Рэйчел. Я решил, что это тот самый счастливчик, кому юная леди тайком вверила свое сердце. Как и мистер Френклин, он приходился ей кузеном. Его звали Годфри Эблуайт. Второй сестре Миледи, не бойтесь, мы не станем углубляться в семейную историю еще раз. Так вот, второй сестре Миледи не повезло в любви. Следуя принципу «была не была», она пошла на мезальянс. Когда благородная Каролина твердо решила выйти за незнатного мистера Эблуайта, банкира из фризинг Вся семья жутко всполошилась. Жених был очень богат, очень уважаем и очень плодовит, произведя на свет обильное потомство. Все это говорило в его пользу. Однако он метил в высший свет из низов. Это было против него. И все-таки новые времена и прогресс современного просвещения упрощали дело. Мезальянс выдержал испытание. Мы теперь все немножко либералы, и будь я хоть членом парламента, «Какое мне дело, пока мы чешем друг другу спинку, дворник вы или граф? Так на это смотрит нынешний мир, и я не хочу от него отставать». Эблойты жили в красивом доме с поместьем в окрестностях Фризинг-холла. Люди очень достойные и уважаемые во все округе. Мы не будем долго ими заниматься на этих страницах и сделаем исключение лишь для мистера Годфри, второго сына мистера Эблойта на котором я должен остановиться поподробнее из-за мисс Рэйчел. При всей яркости ума и прочих положительных качествах у мистера Френклина, на мой взгляд, почти не было шансов затмить мистера Годфри в глазах юной леди. В первую очередь мистер Готфри был куда более видным мужчиной, а ростом выше шести футов, румяный, с белой кожей и круглым лицом, выбритым глаже ладони, прекрасными длинными волосами соломенного цвета, небрежно откинутыми назад. Зачем, вы спросите, я так подробно его описываю? Ну, если вы член дамского благотворительного кружка в Лондоне, то наверняка знаете мистера Годфри Эблойта не хуже моего. По профессии он был адвокатом, по темпераменту дамским угодником, по зову сердца – добрым самаритянином. Женщины, как филантропки, так и нуждающиеся, не могли без него ступить и шагу. Общество помощи бедствующим роженицам, общество спасения падших женщин Святой Магдалины, решительно настроенное общество по трудоустройству бедствующих женщин вместо бедствующих мужчин, мол, мужчины пусть выкручиваются сами, он для всех играл роль вице-председателя, управляющего, арбитра. Стоило женскому комитету собраться за столом совещаний, Мистер Готфри был тут как тут. Успокаивал нервы, наставлял милых созданий на тернистый путь протягивания шляпы. Англия еще не рождала более блестящего филантропа и с более скромным доходом. Лучшего оратора для благотворительных собраний, чтобы выжить из вас слезы и деньги, невозможно было сыскать. Он был общественной фигурой. Когда я ездил в Лондон последний раз, моя хозяйка сделала мне два подарка. Билет в театр подивиться на танцорку, от которой все сходили с ума, и билет в экстерхолл послушать выступление мистера Готфри. Танцовщица помогал оркестр, а лишь носовой платок до да стакан воды. Ножки привлекли массу народу, бойкий язык тоже. И за всем этим стоял сладчайший и тишайший человек, я мистер Готфри, самый простой, самый угодливый и самый покладистый из всех, кого вам доводилось встречать. Он всех на свете любил, и все на свете любили его. Какие шансы могли быть у мистера Френклина или у любого человека среднего звания и способностей против такой особи? Ответ мистера Годфри пришел 14 июня. Он принял приглашение моей госпожи остановиться со среды дня рождения Рэчел до вечера пятницы, но не дольше, ибо его призывали вернуться в Лондон дела дамского благотворительного кружка. В письму были приложены переписанные стихи, в которых он изящно назвал день рождения кузины натальным днем. Мисс Рэчел, как мне передали, вместе с мистером Френклином за ужином, подняла стихи на смех. Пенелопа, полностью принявшая сторону мистера Фрэнклина, торжествуя спросила меня, что я об этом думаю. «Мисс Рэчел направила тебя, милочка, на ложный след», — ответил я. «Однако меня не так-то легко провести. Дождись, когда вслед за стихами... Явится сам мистер Эблойд. Дочь возразила, что мистер Френклин может перейти в наступление и попытать счастье еще до появления автора стихов. Должен признать, что такой взгляд был оправдан. Мистер Френклин не упускал ни одной возможности завоевать благосклонность мисс Рэчел. Я не встречал более завзятого курильщика, но он отказался от сигар, потому как мисс Рэчел однажды сказала, что терпеть не может кислый табачный запах, исходящий от его одежды. Из-за этой попытки самоотречения и утраты привычного успокаивающего воздействия табака, мистер Френклин очень плохо спал по ночам и утро за утром выходил таким изнуренным и уставшим, что мисс Рэчел первая попросила его возобновить курение сигар. Куда там? Он не мог допустить ничего такого, чтобы доставило ей малейшее неудобство. Мистер Френклин был намерен стойко держаться и засыпать, неважно как быстро, с помощью одного лишь терпения. Такое упорство, скажете вы, а в людской многие так и говорили, не могло не произвести впечатление на мисс Рэчел, подкрепленное к тому же ежедневной росписью двери. Так-то оно так, однако мисс Рэчел держала в своей спальне фотографию мистера Годфри выступающего перед публикой с волосами, откинутыми назад в порыве красноречия, с чарующим взглядом, буквально вытягивающим деньги из вашего кармана. Что вы на это скажете? По признанию самой Пенелопы, каждое утро, когда она причесывала волосы мисс Рэйчел, на них взирал образ мужчины, без которого дамы просто не могли обойтись. И вскоре он должен был появиться воплоти, вот каков был ход моих мыслей. 16 июня произошло событие, на мой взгляд, едва ли не лишившее мистера Френклина последнего шанса. Утром этого дня в дом явился незнакомый господин, говоривший по-английски с иностранным акцентом, и пожелал встретиться с мистером Френклином по делу. Дело никак не могло быть связано с Алмазом по двум причинам. Во-первых, мистер Френклин ничего мне о нем не сказал. Во-вторых, он сообщил о нем «Миледи», Полагаю, что уже после того, как этот господин ушел. Та, очевидно, обмолвилась дочери. В любом случае, мисс рэтчел вечером у пианино сделала мистеру Френклину суровый выговор насчет общества людей, в котором он вращался, и повадок, которых он набрался за границей. На следующий день, впервые, украшение двери не продвинулось ни на шаг. Я заподозрил, что какая-нибудь неблаговидная история с долгами или женщиной Увязалась по пятам мистера Френклина с континента в Англию. Но это лишь мои догадки. Удивительно, но на этот раз меня оставил в неведении не только сам мистер Френклин, но и миледи. С семнадцатого, судя по всему, тучи снова рассеялись. Пара вернулась к украшению двери не меньшими друзьями, чем раньше. Если верить Пенелопе, мистер Френклин воспользовался возможностью к примирению и сделал мисс Рэтчел предложение, на которые она не ответила ни согласием, ни отказом. «Моя дочь была уверена, по неким признакам и приметам, которыми я не стану вам здесь докучать, что юная госпожа отделалась от мистера Френклина отказом поверить в серьезность его намерений, позже про себя пожалев о таком обращении. Хотя Пенелопа была близка с юной леди больше других горничных, ведь они практически с детства росли вместе», Я все же слишком хорошо знал сдержанный характер мисс Рэчел, чтобы поверить, будто она настолько открыла свои тайные мысли, кому бы то ни было. В данном случае я заподозрил, что моя дочь выдала желаемое за действительное. Девятнадцатого произошло еще одно событие. К нам по вызову приехал врач. Его позвали прописать какое-нибудь средство второй горничной, которую я здесь уже упоминал, Розанни Спирман. Бедняжка, озадачившая меня у зыбучих песков, преподнесла за время, о котором я пишу, немало новых загадок. Представление Пенелопы, которое, по моему указанию, она хранила в строгой тайне о том, что такая же, как она, служанка, могла влюбиться в мистера Френклина, с самого начала выглядело абсурдным. Но должен признать, поведение горничной, которое я наблюдал сам и наблюдала моя дочь, все больше выглядело необъяснимым если не сказать больше. Девушка старалась то и дело попадаться мистеру Френклину навстречу, очень ловко и незаметно, но преднамеренно. Он замечал ее не больше, чем кошку. Ему и в голову не приходило остановить взгляд на простом лице Розанны. Бедняжка окончательно потеряла и без того слабый аппетит. По утрам опухшие глаза подсказывали, что она не спала и плакала всю ночь. Однажды Пенелопа сделала нечаянное открытие, которое мы немедленно замяли. Она застала Розанну у туалетного столика мистера Френклина. Горничная тайком подменила розу, которую мисс Рэчел дала ему, чтобы носить в петлице на другую, собственного выбора. Раз или два Розанна огрызалась, когда я безо всякого намека советовал вести себя поосторожнее. Но что еще хуже? Несколько раз не выказывала подобающего уважения, когда с ней случайно заговаривала мисс Рэчел. Миледи тоже заметила перемену и спросила, что я об этом думаю. Я постарался прикрыть Розанну, сказав, что она, видимо, нездорова. Дело кончилось тем, что 19 как уже упоминалось, послали за врачом. Врач сказал, что у Розанны не все в порядке с нервами, и ее следует на время освободить от работы. Миледи для перемены обстановки... Предложила перевести ее на одну из ферм, далеко от побережья. Разанна со слезами на глазах просила и умоляла не удалять ее из дома, и в недобрый час я уговорил Миледи позволить ей остаться. Как показали дальнейшие события и как вы сами скоро увидите, я не мог дать совета хуже. Имея я способность заглядывать в ближайшее будущее, я сам взял бы Розанну Спирман за руку и увел бы из дома. 20-го числа пришло короткое письмо от мистера Готфри. В тот вечер он решил остановиться во фризинг чтобы переговорить с отцом о делах. Он обещал приехать верхом с двумя старшими сестрами задолго до ужина на следующий день. К письму прилагалась изящная фарфоровая шкатулка, подарок для Рэчел с наилучшими пожеланиями и выражением любви от кузена. Мистер Фрэнклин подарил ей невзрачный медальон, не стоившие половины денег, уплаченных за шкатулку. Но Пенелопа, таково уж женское упрямство, победу по-прежнему предрекала последнему. «Слава тебе, Господи! Наконец-то мы добрались до кануна дня рождения. Вы должны признать, что на этот раз я провел вас не столь извилистым путем. Веселее! Я предлагаю вам новую главу, которая погрузит вас в самую гущу событий».